Считай это моим свадебным подарком. А в камере? Я и в камере проживу долго. Так что еще увидимся. Но ты же меня убивал. Так я твоя пара? Мне можно?» Расхохотался он. «Ирже, он действительно наложил связующее заклинание», сказал Себастьян и, подойдя, присел рядом. «И это правда, мы не можем его убить, иначе и ты умрешь». «А разве я не умерла?» Удивилась впервые за вечер.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 В комнате заклубился черный портал, и из него вышел император. «Иржина, как ты себя чувствуешь?» Деловито спросил лорд Дагорн, и, жестом приказав Грегу освободить место, присел на кровать. «Ну и напугала же ты нас!» Ваши импера... Здравствуйте, лорд Дагорн! Я не понимаю. Что произошло? Грег говорит, что он... что он умер. Но почему тогда я жива?» «Иржи, все в порядке!»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 И гончая успокоилась, я крепко обняла псинку и неожиданно для себя разрыдалась. В голос, навзрыд, захлебываясь слезами и задыхаясь от эмоций. «Ну, здрасте!» — проворчал император, наблюдая эту сцену. «Пока ее убивали, ни слезинки не проронила. Вдовой стала, тоже не плакала. А тут собаку свою увидела, живую и здоровую, попрошу заметить, и устроила истерику». «Дядя!» Укоризненно произнес Грег. «Ну что, дядя? Я думал, Иржи обрадуется, что Руби выжила, а она рыдает, словно не в себе». «А я и есть не в себе!» И Кая сообщила сквозь рыдание. «Я думала, что Руби умерла. Я ведь видела. Она же совсем как неживая была. И эта сеть». «Ну, успели мы вовремя. Успели и сняли сеть. А Руби демон, хоть и низший. Полежала пару суток в своей стихии в огне».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 А у лорда Найтона нога сломана. Еще маг придворный, и мужики какие-то в черных комбинезонах. Эти давай по всей квартире бегать и везде заглядывать. А его величество как рявкнул на нас с норелем, а потом понес вас в спальню. Потом лорд Себастьян Полинкеру звонить стал и ушел порталом. Вернулся через несколько минут с эльфом лекарем и с лордом Грегорианом. Того аж колотило, даже руки тряслись. Ну вот.